Искусство задержки дыхания. Задержка дыхания это однозначно более сложная практика, даже несмотря на то, что большинство из нас в детстве соревновалось с друзьями, кто сможет дольше задержать дыхание, и возможно, всем нам было интересно узнать, как долго мы сможем оставаться под водой. Лечебные эффекты задержки дыхания являются колоссальными. Задерживая дыхание, Вы справляетесь с очень сильными чувствами и ощущениями, реакциями и побуждениями, биологическими, химическими, эмоциональными и физиологическими. Изучая эти реакции, вы учитесь расслабляться несмотря на них или же мириться с ними. Вы быстро начинаете ощущать настоящее открытие и надолго излечиваетесь внутренней силой, которая кажется поглощает нас. Несмотря на осознанную волю и намерения, могут быть очень деструктивными. Однако они также ценны для нас, если говорить о преодолении вещей, которые мы ошибочно считали неподвластными нашему контролю. Небольшой совет по задержке дыхания. Старайтесь задерживать его как можно дольше, по крайней мере, до момента, когда ваша диафрагма начнёт колебаться или когда вы почувствуете спазмы. Затем задержите его ещё на мгновение или два. Исследования показывают, что в течение приблизительно 30 минут после долгой задержки дыхания в мозг приливает на 300% больше крови. Похоже, мозг таким образом восстанавливается или приходит в равновесие после критической ситуации нехватки кислорода, которая была вызвана временной задержкой дыхания. Существует множество способов задержки дыхания, например, на вдохе или на выдохе. Вы можете задерживать дыхание после полного вдоха или мощного выдоха, или где-то посередине, в нейтральной точке дыхательного цикла, закрыв рот и зажимая нос, сжимая горло, используя мышцы груди и живота или контролируя свою диафрагму. используя одну мышцу или мышечную группу или перераспределяя нагрузку на все мышцы дыхательной системы. Вы даже можете научиться задерживать дыхание без использования каких-либо мышечных усилий. Задержка дыхания, о которой идёт речь, не связана с фридайвингом. Фридайвинг это вид подводного плавания, при котором пловец от погружения до всплытия пользуется только воздухом, набранным в лёгкие, а не дыхательными аппаратами вроде аквалангов. Если вас интересует фридайвинг, я советую вам потренироваться у профессионала, например, того же Стига Северинсена. Дышите сейчас. Как правильно задерживать дыхание? Задержите дыхание. Как вы это делаете? Какие мышцы задействуете? Что чувствуете, задерживая дыхание? В какой части тела вы ощущаете это? Как долго можете задерживать дыхание? Я советую практиковать задержку дыхания в сочетании с релаксацией. Расслабьте всё, что можете, и настолько сильно, насколько можете, когда вы задерживаете дыхание. Не прилагайте лишних усилий и не используйте лишнюю мышечную активность. Если вы серьёзно настроены обучиться задержке дыхания, Когда я советую вам правильно организовать вашу практику. Не приступайте к делу без подготовки и не относитесь к этому как к развлечению. Практикуйтесь, когда вы сидите и отдыхаете в течение нескольких недель, а также ведите дневник для записи ваших достижений. В этой практике есть три ключевых момента. Первый ключ идёт в разрез с некоторыми основными советами для тренировок. Практикуйте задержку дыхания после выдоха. Сделайте нормальный вдох, затем выдохните и не вдыхайте. Задержите ваше дыхание в этой точке. Для хронометража можете использовать наручные или настенные часы. Начните вашу тренировку с этих трёх показателей. Первый. Отметьте момент, когда почувствуете первое чёткое Но всё ещё лёгкое желание вздохнуть. Запишите время. Мы называем это комфортной паузой. Отметьте момент, когда почувствуете сильное, но всё ещё терпимое желание вдохнуть. Запишите время. Мы называем это контролируемой паузой. Задержите дыхание до того момента, как желание вдохнуть станет практически неконтролируемым. Запишите время. Мы называем это максимальной паузой. Начав практиковаться, вы будете работать с первым показателем комфортной паузой после выдоха. Это пауза, которую вам нужно удлинить задержка дыхания после выдоха. Другими словами, вы оттягиваете вдох. Второй. После паузы вы должны быть в состоянии вернуться к нормальному дыханию. Если вам всё же необходим вдох для восстановления, это означает, что вы превысили комфортную паузу. Если же вам необходимо сделать глубокий вдох, чтобы поймать дыхание, это значит, что вам пока не удаётся работа с первым показателем. Больше занимайтесь осознанием дыхания. Настроитесь на свои незаметные чувства и ощущения. Подойдите к тренировке более спокойно. практикуйте задержку дыхания, а в перерывах между попытками просто дышите как обычно. Упражняйтесь по 10-20 минут 2-3 раза в день. Третий. Удлиняйте вашу комфортную паузу на 2-3 секунды каждые 2-3 дня. Идея заключается в том, чтобы постепенно приучить себя и свою дыхательную систему легко выносить более высокий уровень углекислого газа. Это значит, что вы спокойно относитесь к чувству недостатка воздуха и постепенно учитесь выносить его. Если заставлять себя временно забывать о желании вдохнуть или активно подавлять это желание, особой долгосрочной пользы это не принесёт. Заметьте длительность вашей максимальной паузы сейчас и после нескольких тренировок. Вы обнаружите, что она значительно увеличилась. И если вы проверите, насколько можете задерживать дыхание после глубокого вдоха, как это делают большинство людей, то будете поражены своей новообретённой естественной способностью. Некоторые дыхательные упражнения или техники основываются на задержке дыхания после вдоха. Практикуя такую задержку дыхания, старайтесь не сдавливать горло, препятствуя движению воздуха, а используйте технику свободного удержания или плавающую паузу. Это означает, что ваше горло должно оставаться открытым и расслабленным. Если немного воздуха выходит, Вдохните его обратно. Дайте себе ощущение, словно вы парите. Это и есть техника свободного удержания или плавучая пауза. Данная практика может быть также применима к задержке дыхания в момент, когда ваши лёгкие опустеют после полного выдоха. Держите ваше горло открытым. Если немного воздуха поступит внутрь, немедленно выдохните его. Таким образом, вы практикуете технику свободного удержания. Ещё одна прекрасная практика заключается в том, что вы продолжаете мысленно дышать в момент, когда уже достигли физического предела вдоха. Эта практика схожа с техникой свободного удержания. Однако вместо того, чтобы позволить небольшому количеству воздуха выйти, а затем вдохнуть его обратно, Вы продолжаете больше вдыхать. Создайте ощущение, что продолжаете вдыхать, даже несмотря на то, что воздух больше не поступает. Вы можете практиковать то же самое после выдоха. Как только вы сделаете полный выдох, не зажимайтесь, а продолжайте пытаться выдохнуть ещё больше. Несмотря на то, что воздух больше не выходит, у вас остаётся ощущение того, что вы продолжаете выдыхать. Если смотреть со стороны, кажется, что вы задерживаете дыхание, и в определённой степени это так. Однако на самом деле вы продолжаете изнутри вдыхать или выдыхать на уровне намерения и энергии. Практика задержки дыхания может также сочетаться с другими, такими как медитация, визуализация, работа с энергией, выполнение различных поз, движений или физических упражнений. В данном разделе я говорила о задержке дыхания как об упражнении на осознание, релаксацию и контроль дыхания. Если вы заинтересованы в более глубоком знакомстве с этой техникой, например, для её применения в экстремальных видах спорта, Я рекомендую обратиться к специалисту подобному Стигу Северинсену, который проводит усложнённые гипоксические тренировки. Метод Бутейка лечение астмы, аллергии и других заболеваний. Метод Бутейка поможет при лечении астмы, аллергии, гипертонии, болезней сердца, иммунодефицита и рака. Когда я впервые посетил Россию в 1990 году, то стоило мне заговорить о дыхании, кто-нибудь тут же упоминал Константина Бутейко. Он был в то время легендой и остается ею после смерти. Когда я узнал о его методе, я начал называть то, чем я занимаюсь, методом, отличающимся от метода Бутейко, поскольку казалось, что у нас абсолютно разные убеждения и подходы. Он говорил, что люди дышат слишком много, Я говорил, что люди дышат недостаточно. На самом деле, я даже шутил, что только в Советском Союзе такой метод может вообще зародиться. Представьте, что вы обучаете людей не дышать. Говорите им, что глубокое дыхание это плохо. Многие его пациенты или ученики, которые приходили на мои семинары, казалось, боялись дышать полной грудью, свободно и глубоко. Это поразило меня с культурной точки зрения. Поскольку я происходил из свободной страны, где нас поощряли дышать так много, как мы хотели, даже слишком много, если мы того желали, поэтому я думал, что он сумасшедший. Однако невозможно спорить с успехом. А метод Бутейко, применяемый особенно часто для лечения больных бронхиальной астмой, чрезвычайно эффективен. За годы работы я включил многие из его идей и методов в свою практику и советую всем заинтересованным в немедикаментозном лечении астмы присмотреться к его методу. Константин Бутейка родился в 1923 году на Украине. Он поступил в университет для обучения инженерному делу. Но вторая мировая война изменила планы, и он оказался в армии. Бутейко был водителем и ремонтировал автомобили и грузовики, но вскоре понял, что хочет помогать людям восстанавливать здоровье. Поэтому, когда война закончилась, он пошёл в медицинский университет, который закончил с отличием. Затем Бутейко получил работу в очень престижной больнице в Москве. В течение многих лет Бутейко страдал от высокого кровяного давления, и несмотря на лучшие лекарства и прекрасное лечение, Состояние только ухудшалось. Он также страдал, как он это называл, хронически тяжёлым дыханием. Будучи медиком, он связывал это со своим заболеванием. Однажды вечером, после того, как, по его словам, его озарила вспышка света, у него возникла идея, что тяжёлое дыхание это не результат заболевания, а причина. Он начал экспериментировать с поверхностным дыханием и задержкой дыхания. Ив в конечном счёте излечился от гипертонии. Когда я встретил его и спросил, как бы он кратко охарактеризовал своё учение, он сказал: "Глубокое дыхание это смерть". Он отметил, что углекислый газ является сосудорасширяющим, а глубокое дыхание выводит из организма слишком много углекислого газа. что вызывает сужение сосудов всего организма, включая бронхиальные сосуды, кровеносные сосуды, кишечник и так далее, что в свою очередь порождает множество проблем со здоровьем. Он сказал, что астма на самом деле является не болезнью, а попыткой организма сохранить углекислый газ. Он подчеркнул, что людям с бронхиальной астмой кажется, что им нужно дышать больше. тогда как на самом деле необходимо дышать меньше. Это и есть основа его метода. Метод Бутейко это не только отличное самостоятельное лечение астмы, но также и очень полезная практика для спортсменов. Вот что я вынес из моих встреч с ним много лет назад. Первое никогда не дышать через рот, делать всё возможное, чтобы расстаться с этой привычкой. Второе практиковать поверхностные и тихие вдохи через нос с большим количеством длинных пауз. Третье. Здоровый человек, сидя в расслабленном состоянии, должен быть способен выдерживать комфортную паузу от 30 до 45 секунд после обычного выдоха. Чтобы проверить себя, сделайте обычный вдох и выдох. Затем закройте рот, зажмите нос и не вдыхайте. Измерьте время до того, как снова вдохнёте, и практикуйте постепенное увеличение данного времени. Практикуйте контролируемые паузы после выдоха. Постепенно, в течение нескольких недель, увеличивая длительность паузы, пока ваша комфортная пауза не станет равна 45 или даже 60 секундам. И если вам приходится совершить глубокий вдох или даже два после паузы, то вы хитрили. Вы должны быть в состоянии вернуться к обычному дыханию без восстанавливающего вдоха. Если у вас есть желание сделать глубокий вдох после задержки дыхания, порите с ним и совершайте небольшие вдохи до того, как вы восстановите дыхание. Во время задержки дыхания Выполняйте лёгкие упражнения. Например, ходите с руками, поднятыми над головой, и считайте свои шаги, постепенно увеличивая количество шагов, которые совершаете во время паузы. Седьмое. Ключ к успеху заключается в осторожном и постепенном увеличении времени кислородного голодания и контролировании эмоций, вызванных этим состоянием. Как провести детоксикацию организма с помощью дыхания. С каждым выдохом вы автоматически избавляетесь от токсинов и метаболических отходов в вашем организме. Природа регулирует этот процесс. Однако вы можете усилить эффект детоксикации, улучшить циркуляцию и поддержать пищеварительную систему, объединив техники капалабхати пранаямы. И парадоксальное дыхание, и обратное дыхание. Выполняя эти два дыхательных упражнения, вы сначала ощущаете движение, ослабление и встряску во время быстрых вздохов, а затем совершаете долгий, медленный парадоксальный вдох и преувеличенный выдох, и выпускаете из своего организма всё, что впитали. Дышите сейчас. Осознанная практика детоксикации. Вдыхайте и выдыхайте через нос. Практикуйте в течение приблизительно минуты капалабхати пранаяма. Эта техника означает совершение резких быстрых вздохов за счёт мышц брюшного пресса. Акцент делается на выдохах, вдохи являются пассивными или рефлекторными. Затем сделайте один или два долгих медленных парадоксальных вздоха. Поднимите диафрагму и втяните пупок в живот на вдохе. Со временем вы также сможете подтянуть промежность область между анусом и задней частью наружных половых органов. Когда вы медленно вдыхаете через нос, представьте, как при этом вытягиваются отходы жизнедеятельности из ваших мышц. тканей, органов и клеток. Ключевой момент продолжайте расширять диафрагму и втягивать живот ещё сильнее на выдохе, выдыхая весь воздух ртом до последней капли. Сделав это, просто полностью расслабьтесь. За этим автоматически последует пассивный или нейтральный вдох. Теперь ещё с минуту применяйте дыхание капалабхати. После чего сделайте пару долгих, медленных, парадоксальных вдохов. Старайтесь во время вдоха почувствовать лёгкое напряжение, поднимающееся вверх по вашему телу, от ступней до голени. Втягивайте воздух, начиная с области груди и до горла. А затем выдохните ртом, продолжая тянуть диафрагму ещё выше. и втягивать живот ещё сильнее выдавите последнюю каплю воздуха и вместе с ним из ваших мышец тканей и клеток начнут выводиться все токсины когда воздуха больше не останется просто расслабьтесь и плывите по течению вы просто должны позволить вашему дыханию и вашему телу вернуться в нейтральное состояние Затем ещё минуту применяйте технику копалабхати. Переходите от быстрого дыхания к копалабхати, к парадоксальным вдохам и обратно. Вот ещё одно упражнение, которое поможет избавиться от токсинов в вашем организме. Сделайте вдох, затем задержите дыхание, запирая его внутри, затем поиграйте с дыханием, как шариком воздуха. Двигайте его вверх и вниз между грудью и животом, то раздувая грудь, то надувая живот. Задержите дыхание и двигайте шарик вверх и вниз между нижней частью живота и верхней частью груди. Через некоторое время выдохните, освободите себя. Затем повторите упражнение снова. Сделайте вдох, заприте его внутри себя мышцами горла А затем двигайте шарик воздуха вверх, вниз и по кругу в верхней части вашего тела, втягивая живот и надувая грудь, затем сдавливая грудь и выпячивая живот. Через некоторое время расслабьтесь и выдохните воздух. Ваш нос знает правильный ответ. Вопрос, который чаще всего встречается практически на каждом семинаре, занятии или тренинге Звучит следующим образом. Как нужно дышать? Через нос или через рот? Нос был создан для дыхания. Природа сконструировала его для этой цели. Внутри носовой полости находятся волоски, которые фильтруют пыль, и слизистые оболочки, которые удерживают микроскопические частицы. Нос регулирует температуру воздуха, нагревая или охлаждая его в зависимости от того, что требуется. Когда мы дышим носом, то производим больше оксида азота, который обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Как и углекислый газ, оксид азота также оказывает сосудорасширяющее воздействие. В носу также расположены носовые раковины, которые направляют воздух по спирали в легкие. Хм, как вы думаете, почему природой было так устроено? Дыхание носом помогает усовершенствовать сознание и восприятие тонких энергий. И в то же время, дыша ртом, мы можем изменить поток воздуха, поиграть со звуком. Это даёт больше возможностей для творчества. И, конечно, невозможно смеяться, кричать или зевать носом. Дыхание носом не позволяет выразить или выпустить сильные эмоции. Многие люди не могут дышать ртом вне ситуации стресса, не активизируя симпатическую часть вегетативной нервной системы или реакцию бороться или бежать. Если вы испытываете головокружение или чувствуете дискомфорт, когда дышите через рот, то, возможно, захотите изменить это. Научитесь дышать ртом с комфортом, наслаждением и лёгкостью. расслабляться и ощущать тонкие потоки энергии во время этого процесса. Обладая такой способностью, вы сможете использовать дыхание для эмоционального и духовного очищения. Представьте себе дом, который много лет не убирали. Дыхание носом будет подобно вытиранию пыли с подоконников или полировке столового серебра. Но вы же не будете с этого начинать. В начале вы сметрёте или даже выгребете крупный тяжёлый мусор. Именно на этот процесс похоже дыхание ртом. Более подробно мы изучим, когда стоит дышать ртом, а когда носом, во время двадцатиоднодневного курса дыхательного мастерства, описанного в главе 6.